Глава 23. Опять свадьба. Если бы кто-то сказал мне раньше, что я буду добровольно спать под открытым небом, когда есть возможность спрятаться в теплое и безопасное место, я бы его убила. Просто до этой точки моей жизни сложно было даже представить себе, что иногда теплее и спокойнее может быть под открытым небом. Я... Просыпаюсь вместе с солнцем, готовый к новым ударам и новым попыткам свести с ума этот придурочный мир. Включаю телефон. Сообщения от Лео ссыплются из него, как из рога изобилия. Он в бешенстве. Можно подумать, есть так много мест, куда я могла бы пойти. Захотел бы, нашел. Не иголка в стоге сена, в конце концов. Когда возвращаюсь в дом, никто уже не спит. Меня это немного выбивает из колеи. Тяжело встречаться с их взглядами. Они все вчера видели и все вчера поняли. Нет во мне столько зубов и хитрости, извращенного ума, как у них. Моя жизнь не была простой, но я простая. Мне нужны обычные житейские радости. Теплый дом и теплые руки человека, который мог бы меня просто любить. Не нужно мне страсти отрывающую голову эмоций, экспериментов, терзания, спейсов и прочих прелестей для тех, кому скучно. Я жить просто хочу, и немножко любви, много уже и не прошу. Где ты была? спрашивает он. В его голосе уже нет ни раздражения, ни злости. Безразличия, не только в голосе, в глазах тоже. Гуляла, отвечаю, у моря. Он кивает и уходит. Его Келли ждет и едут куда-то. Келли весь издерган. Сегодня для него большой и важный день. Марлис нет. Она появится с родней уже на берегу, где должны установить цветочный шатер. Таков план. Происходить все это будет не здесь. Ехать будем еще километров тридцать отсюда. Там место поживописнее. «Очень скоро я соображаю, что интересно своей трагедии всем этим людям ровно на полсекунды. Девочки носятся в предвкушении приезда визажиста. Им не до меня. Вот платье. Вручает мне его Роза Мари. Мои мерки сняли сразу, как мы приехали. Всем подружкам уже пошили. Осталось только меня оформить в общую цветовую гамму. Телесный тон мне ужасно не идет. Они все загорелые и смотрятся в этом шифоне калифорнийскими пирожными. А я сливаюсь своей ванкуверской бледностью с тканью и выгляжу пятном. И платье висит на мне, как на вешалке. Не поднимает грудь и не облегает бедра. Первые секунд пять я не могу поверить, что Карла могла опуститься до такой мелочной пакости. Но быстро соображаю встать на весы. Трех килограммов не хватает. Три килограмма за три дня. Вот это скорость. Кто-то жрет мой жир и нервную систему покруче диеты и фитнеса. Это уже и глазам заметно. Если только ими смотреть, куда следует, а не плавать в пространстве. Груди почти нет, щеки втянулись, все округлости выровнялись в прямые. Я ведь хотела такой стать для него, разве нет? Тонкой и звонкой, как она. Но я не она, и никогда я ее не буду. И кто лучше всех это понимает? Конечно, он. Церемония брака и сочетания проходит для меня как в тумане. Мы ехали в разных машинах на пляж. Лео, Карло, Розмари и Келли в одной, я с Джейсоном и Сариной. В ту машину меня никто не приглашал. В ней просто не осталось для меня места. Лео за рулем, жених рядом, и девочки сзади. «Келли рявкнул было, чтобы подвинулись, но я сама отказалась вжиматься своим бедром в бедро Карла. Это уже выше моих сил. Если бы Лео рявкнул, я бы вжалась, а так он промолчал». «Что бы ни происходило, переезд с места на место, работа с фотографом, церемония, небольшие организационные моменты, они всегда вместе, она его не касается». Ее руки всегда рядом, никогда на нем, а он хочет. Очень. Это видно. Старается контролировать себя, но нет-нет. Его взгляд срывается на ее ладони и пальцы. Что она делала ими для него? Что она умеет? Чего он так жаждет? Покусывая нижнюю губу тайком, когда думает, что никто не видит. Я выжимаю из себя заготовленные поздравительные слова, Марлис очень тепло меня обнимает, и мне страшно, что я расплачусь. Так не хочется, чтобы она забирала свои руки. Девушка-букет. Такие люди очень нужны. Такие люди очень важны. Вначале они не кажутся важными, но наступает момент, когда всем важным на тебя наплевать. И эти совсем чужие руки вдруг неожиданно подхватывают, чтобы не упала, И ты познаешь еще одну жизненную истину. Ни черта я не разбираюсь в людях. Я благодарю себя за то, что осталось. Мысль уехать утром домой была слишком искушающей. Но сейчас, когда и Келли обнимает меня, коротко и по-мужски, я понимаю, что оставшись, приняла верное решение. Я сильная и выдержу. Не сбегу позорно, как гиена, поджав хвост. Пусть рвут мясо дальше. Я дойду до конца. Пусть он сам поставит точку. «Этот вариант лучше, потому что выныривать потом будет легче. Не останется никаких иллюзий». «Не будет предательского. А что было бы, если бы я не отдала ей его сама? Был ли у меня шанс?» «Нас размещают за одним столиком. Меня, Лео, Карлу и Розмари. Но Розмари не выдерживает наш любовный треугольник и избегает почти сразу пообщаться». Если б только у меня был такой предлог. Но я никого тут не знаю. Мне ужасно хочется потанцевать. Но я никогда в жизни этого не делала. Поэтому боюсь опозорить себя и Лео. Да и к тому же, наверняка танцы – нагрузка для его спины. Лео, потанцуешь со мной? Неожиданно поднимается Карло. Он кивает и тоже поднимается. Они уходят. Пиджак Лео остается висеть на стуле. Они просто танцуют и говорят, иногда улыбаются. Честно сказать, Лео для нас обеих слишком высокий, но Карло ему не достает даже до ключиц. Короче говоря, не смотрятся они вместе. Но им плевать, они в другом измерении. Ничего слишком, никаких провокаций. Только то, без чего он так задыхался. Прикосновение, Пусть формальное, но они меняют его до неузнаваемости. Я никогда не видела его таким. Это завораживает и причиняет мне, именно мне, уже такую знакомую, но как никогда сильную боль. Виновата сама. Подставилась, влюбилась. Зачем? Ведь могла же уйти. В любой момент могла. Чувство самосохранения сломалось под натиском желаний. Сразу после танца в окна беседки врываются выстрелы фейерверков И народ, конечно, шумно вываливает на улицу. Сидеть одной за столом еще ладно, но в пустом зале. Это уже все равно, что нарочно выпячивать одиночество. Я тоже поднимаюсь, поправляю платье, беру со стола свой клач, снимаю со стула пиджак Лео, ну, мало ли что. А у него там телефон и бумажник. Я жила на улице и вещи без присмотра не оставляю. Фейерверк. Келли и Марли заказали щедрый и красивый. Полчаса, наверное, гремело, а у меня даже шея затекла любоваться на огненные цветы. По окончании представления возобновляется музыка, гости частично остаются во дворе, но большинство возвращается в зал беседку. «Лея, зачем ты взяла мой пиджак?» «Слышу за своей спиной». Оборачиваюсь, он один, без Карлы и очень раздражен. «На всякий случай?» «На какой случай, Ле?» «Он не орет на меня». На степень его раздражения каким-то образом делает эту фразу похожей на ор. «Мне становится стыдно. Да безобразие неловко. Мы из разных миров, и какое бы платье я ни надела, стереть эту разницу невозможно». Лео практически вырывает из моих рук пиджак со словами. «Такси приехало, я домой еду». «Ты останешься здесь или тоже поедешь?» «Да», — говорю и стараюсь не заплакать, что «да». «Поеду с тобой». Перед сном в нашей спальне царит молчание. Внезапно закончились все темы для бесед. За то время, пока я втираю в свои ноги ванильный крем, можно сконструировать и запустить ракету в космос. Может, и две. В начале этой демонстративной акции я почти уверена, что Лео предложит помощь. Но он не предлагает. И чем дольше я жду, тем красочнее прокручиваются в моей голове варианты диалога, в котором я обиженно отказываюсь от его помощи. А он спрашивает. Что не так? Что-то случилось? Я тебя обидел? Как? Когда? Чем? Тебе плохо? Да, Лео, мне плохо. И обижена. Сама не знаю на что. Ты ничего плохого не сделал, Лео. Совсем ничего. И сейчас тоже ровным счетом ничего плохого не делаешь. Просто смотришь кино. Но у меня нюх, как у собаки. И интуиция у меня, мать ее, женская, как у слона. У слонихи. И обзбежала от нее, если б могла. Закрыла бы глаза, но даже сквозь зажмуренные веки мне видно, как ты смотришь на нее. Как вслушиваешься в каждое ее слово. Каким светлым, легким, ясным становится твое лицо, когда она смеется. И не важно, что шутки были не твоими, ведь главное – ее смех. Но мне столько крема, что пахнуть буду неделю, не меньше. Я так тщательно в себя его втирала, что практически сделала массаж. Лео спит? Я тоже пытаюсь, но запах ванили такой приторный, что меня от него уже воротит. Я задираю голову высоко, тянусь подбородком то ли к леву, то ли к спинке кровати, подальше от себя, но проклятая ваниль не дает уснуть. Тащусь в ванную, чтобы отмыться, не помогает. В три ночи у меня рвота, и чтобы Лео не услышал, щель между дверью и полом приходится заложить полотенцем.